Глава 10. Атака кыштынских магов Принцесса Шера радостно зашипела. Звук вышел низким, вибрирующим. Аура сгустилась от прилива силы. Глаза вспыхнули. Она вытеснила Лею из сознания. Импульс тьмы хлынул резко, Нить света дрогнула и отступила с отдачей в сознании. Потом сконцентрировалась, разум прояснился, потоки магии собрались в каналах, сгустились от подпитки из оскита. Не раздумывая, обрушила магический удар на дверь. Энергия тьмы ударила, барьер дрогнул, металл выгнулся с гулом, дверь вылетела, как пробка из бутылки с шампанским с резким хлопком, полетев по коридору и врезавшись в стену с лязгом. — Наместник, ты вовремя! Времени нет! Установи подпитку от магического круга на планете Оскит! — Контакт есть, подпитка идет, — ответил Шадон мгновенно. — Отлично! Атакуем тронный зал! Королев или кто они там уничтожить без вариантов! «Если они пощадили меня, то я не страдаю подобными чувствами!» Мысль Шер хлынула с холодной яростью. штабы запутать стражу Айтрионцев, следуйте за мной, на будьте готовы в любой момент к атаке. Наместник, ты пойдешь с бойцами с тыла, а я в лоб. Встретимся в тронном зале. Да приводит с нами сила богов вселенной!» Надо сказать, что тут она была близка к истине. Харс помогал как мог, чуть ли не открыто. Его туча сгустилась в высших потоках, нити тьмы протянулись к Оскету и Раване, усиливая подпитку без прямого вмешательства, с легким искажением в балансе сектора. Он игнорировал строгий приказ архитектора и использовал свой шанс. Появление новой силы встревожило его, но не напугало. Он посчитал, что может справиться с этим новым элементом. Потоки его маги сгустились, готовясь перехватить или ослабить Эвиарха при необходимости. «Судя по всему, он не так уж и силен», — подумалось ему. Туча хара пульсировала уверенностью. Молнии ненависти мерцали слабее. Внимание сместилось на поддержку Каштын.